Глава 13. Где речь идёт о том, как легко художнику умереть с голода в 20 веке. Положение юноши круто изменилось. Сколь многие на его месте пришли бы в отчаянии, не будучи способны посмотреть на происшедшее его глазами. Мишель не мог более рассчитывать на семейство дяди Бутардена. Зато наконец он ощутил себя свободным. Его выгоняли, выставляли за дверь, а ему казалось, что он выходит из тюрьмы. Его отблагодарили, выпроводили, а он считал, что должен тысячу раз быть благодарным за это. Его не заботило, что с ним станет, оказавшись на воле. Он чувствовал себя годным на любые подвиги. Кенсанасу не без труда удалось успокоить друга. Он постарался сбить овладевшее юношей возбуждение. "Идём ко мне", сказал артист. "Нужно же где-то спать". "Спать, когда восходит день?" возразил Мишель, вздев руки. "Ну, метафорически он восходит, согласен", ответил Кенсанас. "Но физически сейчас ночь, а под звёздами теперь уже не спят, да их и нет больше". Астрономов интересует только те, что не видны нам. Пойдём, обсудим ситуацию. Не сегодня, попросил Мишель. Ты станешь говорить мне неприятные вещи, но я и так всё понимаю. Чего думаешь ты? Я не знаю. Сказал бы ты рабобу обвинённому первым же часами свободы: "Вы знаете, друг мой, теперь вы умрёте с голоду". Ты прав. Сегодня я промолчу, но завтра? С завтра воскресенья. Неужели ты хочешь испортить мне праздничный день? Что же мы вовсе не поговорим? Нет, обязательно, этими днями. Послушай, у меня есть идея. Поскольку завтра воскресенье, что если мы пойдём повидать твоего дядьку Югенина? Я тут не возражал бы против знакомства с этим добрейшим человеком. Сказано сделано, послытнул Мишель. Хорошо, но когда мы будем втроём, ты, может быть, всё-таки позволишь поискать выход из создавшегося положения? Ладно, согласен. Провались я на этом месте, если мы не найдём его. Охо, найдём, проборчал Кинсанас, кивнув головой, но не добавив ни слова. Рано утром следующего дня Кинсанас взял Газ-Каб и заехал за Мишелем. Тот ждал друга и тут же вышел и прыгнул в машину. Механик тронул её с места. Было одно удовольствие катить в экипаже, на первый взгляд даже не имевшим мотора Кенсанас отдавал этому средству передвижения безусловное предпочтение перед метрополитеном. Стояла прекрасная погода. Газкеп катил по едва просыпавшимся улицам, ловко поворачивал на перекрёстках, без труда преодолевал подъёмы и набирал иногда поразительную скорость на битумных мостовых. Через 20 минут они остановились на Булыжной улице. Кенсанас расплатился за проезд, и друзья вскоре оказались перед квартирой дядушки Югинина. Дверь отворилась. Мишель бросился дяде на шею, потом представил Кенсанаса. Господин Югинин сердечно принял пианиста, усадил гостей и без лишних церемоний пригласил их откушать. Послушайте, дядушка, сказал Мишель. У меня есть план. Какой, дитя моё? Увести вас на целый день за город, на природу. На природу, воскликнул дядушка. Но, Мишель, природы больше не существует. Верно? Поддержал дядя Кенсанас. Где ты возьмёшь природу? Вижу, мисье Генсанас разделяет моё мнение, ответил дядюшка. Полностью, мисье Югинен. Видишь ли, Мишель, продолжил дядя. Для меня природа за город это даже не столько деревня, равнина, ручьи, луга, это в первую очередь воздух. А воздуха не осталось и в десятилетии от Парижа. Мы завидовали воздуху Лондона. И вот теперь, с помощью 10 тысяч заводских труб химических производств, искусственного гуана, угольного дыма, смертоносных газов и промышленных миазмов, нам удалось сфабриковать себе воздух, который стоит британского. Так что, если только не забраться далеко, слишком далеко для моих старых ног, нельзя и думать, что мы сможем подышать чем-либо чистым. Если ты мне веришь, лучше спокойно останемся здесь, тщательно закроем окна и пообедаем, так хорошо, как это только будет возможно. Пожелание дядишки Юггенина было принято, они сели за стол. Ели и беседовали о чём придётся. Господин Юггенин поглядывал на Кенсанаса, тот не удержался и сказал за десертом. Честное слово, месье Югенин У вас доброе лицо, на которое приятно смотреть, особенно теперь, в эпоху мрачных физиономий. Позвольте мне снова пожать вам руку, мисс Ягенсон. Я вас знаю уже давно. Племянник Часта мне о вас рассказывал. Знаю, что вы принадлежите к числу наших единомышленников. Я признателен Мишелю за этот визит. Он хорошо сделал, приведя вас сюда. Ох, месье Югинен, лучше скажите, что я его привёл. Вы будете ближе к истине. А что случилось, Мишель? Почему тебя надо было приводить? Мисье Югенен вмешался в конце нас. Приводить это ещё слабо сказано. Его надо было тащить. Ну уж, вставил Мишель. Кенсананс самопреувеличение. И всё-таки, спросил дядюшка. Мисье Югенен ответил пианист. Взгляните на нас хорошенько. Я смотрю на вас, господа. Ну-ка, Мишель, повернись, чтобы твой дядя мог изучить нас со всех сторон. Всё же поведайте мне причину сей экзибиции. Месье Югинен, не находите ли вы в нас нечто присущее людям, которых вышвырнули на улицу? Вышвырнули на улицу? О да, да, ещё с таким треском. Как с вами приключилось это несчастье? Счастье, возразил Мишель. Дотя, констатировал Кенсана, пожимая плечами. Месье Югинен, мы попросту оказались на мостовой. «Вернее, на битуме парижских улиц». «Возможно ли это?» «Да, дядюшка», — ответил Мишель. «Что же произошло?» Кенсана спустился в повествование о катастрофе. Его слог, то, как он рассказывал и изображал события, его подход к жизни, в котором, несмотря ни на что, преобладала бурлящая, бьющая через край энергия, все не раз вызывало на устах господина Югелина невольную улыбку. «А ведь смеяться-то не с чего», — заметил дядя. «Но не с чего и плакать», — возразил Мишель. «Что с вами станет?» «Не будем говорить обо мне. Займемся ребенком», — ответил Кенсанас. «А главное», — отпарировал юноша, — «поговорим, если бы меня здесь не было». «Ситуация такова», — продолжил Кенсанас. «У нас есть молодой человек, который не может стать ни финансистом, ни коммерсантом, ни промышленником. Как выпутается он из сложившегося положения в мире, в каком мы теперь живем?» Да, именно такова проблема, которую предстоит решить, отозвался дядюшка. И проблема в высшей степени трудная. В эмиссии только что причислили три профессии. В наши дни только они и существуют, и я не вижу других возможностей, если только не стать земельным собственником, вставил пианист. Именно собственником, расхохотался Мишель. Вот именно. А он ещё насмехается, поскликнул Кенсанас. Он с непростительной лёгкостью относится к этой столь же доходной, как и почётной профессии. Несчастный, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что такое собственник? А ведь это слово, сын мой, полно самого ошеломляющего содержания. Представь только, что человек тебе подобный, состоящий из мяса и костей, рождённый женщиной, просто смертный, владеет частью земного шара. Что эта часть земного шара принадлежит ему лично, как его голова, а возможно, ещё надёжнее. Что никто, даже Бог, не может лишить его этого куска земного шара. Собственник же может передать его по наследству. Что собственник на этом куске земного шара имеет право копать, перелецовывать, строить. Что воздух над ним, вода, орошающая его, всё принадлежит собственнику. Что он может сжечь свое дерево, выпить свой ручей, съесть свою траву, если ему только захочется. Что каждый день он говорит себе «Вот та земля, которую Бог создал в первый день творения, и я владелец частички ее. Мне, только мне, преднадлежит этот кусочек поверхности полушария». Вместе с вздымающимися над ним на высоту шести тысяч туазов столбом воздуха, которым я дышу, и колонной земной коры, уходящей под ним на глубины полутора тысяч лье». Действительно? Этому человеку принадлежит основание его участка, простирающееся до самого центра Земли. Он ограничен в своих правах только правами такого же собственника, как проживающего на противоположной стороне планеты. Да, достойное сожаления дитя. Раз ты смеёшься, значит, ты никогда не задумывался о том, что человек, владеющий одним лишь гектаром земли, на самом деле является собственником конуса объёмом в 20 миллиардов кубических метров. И всё это его принадлежит ему, только ему и целиком и полностью ему. Кенсанас был великолепен. С него хотелось писать картину. Какая жестикуляция, какое выражение лица. Он был так убедителен, что не приходилось сомневаться, этому человеку что-то принадлежало под солнцем. Он был собственником. О, мисье Кенсанас, посклекнул дядешка Евгений. Вы бесподобны. Послушав вас, захочешь стать собственником. и оставаться им до конца дней. «Не правда ли, месье Югинин, а этот младенец смеется?» «Да, я смеюсь», — возразил Мишель. «Ибо мне никогда не владеть хотя бы квадратным метром земли, разве что случай». «Что значит случай?» — скричал пианист. «Вот слово, смысла которого ты не понимаешь, хотя пользуешься им». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что слово «случай» происходит от арабского». «Следовательно, наш мир сотворен из трудностей, которые нам надо преодолевать, и с помощью настойчивости и ума с ними можно справиться». «Именно так», — согласился господин Югинин. «Ну-ка, Мишель, что ты думаешь об этом?» «Дядюшка, я не тщеславен, и 20 миллиардов кинсонаса оставляют меня равнодушным». «Посчитай же», — возразил кинсонас. «Гектар земли дает 20-25 центнеров зерна, а из одного центнера зерна можно выпечь...» 75 кг хлеба. Из расчёта одного фунта в день хватит на полгода на пропитание. На пропитание, на пропитание, проборчал Мишель. Всё время одна и та же песня. Да, сын мой, песня о хлебе, которая сейчас-то поётся на весьма грустную мелодию. И всё же, Мишель, спросил дядешка Югинин, что собираешься ты делать? Если бы я был абсолютно волен, дядешка, я бы постарался воплотить в жизнь те понятия счастья, определение которого, содержащее четыре условия, я вычитал, не помню где. Какие же это условия? Очень любопытно узнать. Вставил Кенсанас. Жизнь на природе, любовь к женщине, равнодушие к любым почестям и сотворение прекрасного нового. Видите? рассмеялся Кенсанас. Мишель уже осуществил половину своей программы. Это как? спросил господин Югенин. «Жизнь на природе, и его уже выкинули на улицу». «Точно», — поддакнул дядя. «Любовь к женщине?» «Оставим», — сказал Мишель краснея. «Ладно», — посмеивает согласился дядюшка. «Что касается двух других условий, — продолжал Кенсанас, — с этим труднее. Думаю, он достаточно честолюбив, чтобы не быть полностью равнодушным ко всем почестям». «Но сотворение прекрасного нового», — воскликнул Мишель, — с горячностью вскакивая с места. Малый вполне способен на это, отозвался Кенсанас. Бедное дитя, произнёс дядя голосом полным грусти. Тядюшка, ты ничего не знаешь о жизни. Ах, как сказал Сэнака, всю жизнь надо учиться жить. Заклинаю тебя, не дай бессмысленным надеждам увлечь себя, думай о препятствиях. Действительно, поддержал дядю Кенсанас. В нашем мире ничего само собой не делается. Как и в механике, приходится считаться со средой и трением. Трение с друзьями, врагами, приставалыми соперниками, среда женщины, семья, общество. Хороший инженер должен всё принимать в расчёт. Месякинца нас прав, подтвердил дядушка Югинин. Но давай переберём ещё раз все варианты. В области финансов тебе до сих пор не везло. «Потому я и хотел бы жить, соответственно, моим вкусом и способностям». «Твои способности!» – воскликнул пианист. «Посмотри, ты сейчас являешь собой печальное зрелище поэта, умирающего с голоду, но все же питающего надежды!» «Черт-то в кенсанас!» – отпарировал Мишель. «Ничего себе шуточки!» «Я не шучу, я привожу аргументы. Ты хочешь быть художником в эпоху, когда искусство умерло?» «Ну, так уж и умерло!» Умерли похоронены с эпитафией и на огромной урне. Представьте, что ты живописец. Так вот, живопись более не существует. Картин больше нет даже в Лувре. Их так умело реставрировали в прошлом веке, что краска осыпалась с них как чешуя. От Рафаэлевского святого семейства остались всего лишь одна буква Богоматери и один глаз святого Иоанна. Согласись, не так уж и много. Свадьба в Кане Галилейской. являет взору только повисший в воздухе смычок, играющий на свободно парящей виоле. Этого явно мало. Тициано, Кареッジо, Джорджони, Леонардо, Мурильо, Рубинсов постигла кожная болезнь, подхваченная ими в контакте с их врачевателями, и от которой они умирают. Всё, что мы можем увидеть на их заключённых в роскошные рамы полотнах, едва различимые тени, расплывчатые линии, размыты Почерневшие, смешавшиеся краски, картины преданы гниению. У художников тоже уже 50 лет, как не было ни одной выставки. К счастью. К счастью, повторил дядя Югенин. Вот именно, ибо уже в прошлом веке реализм достиг таких высот, что этого нельзя было дальше терпеть. Рассказывают даже, что на одной из последних выставок некий Курбе предстал перед посетителями стоя лицом к стене в процессе осуществления одного из наиболее гигиенических, но наименее элегантных актов жизни. Достаточно, чтобы спугнуть птиц Зевксиса. «Какой ужас!» – заметил дядя. «Что с него взять?» – откликнул Салкин Санас. «Курбе был авернцем. Так вот, в 20 веке уже ни живописи, ни живописцев. Есть ли еще скульпторы?» «Маловероятно. Особенно с тех пор, как во дворе Лувра прямо посередине водрузили статую музы промышленности». Толстая мигера, сидящая на корточках на цилиндре от машины. На коленях держит виадук, одной рукой выкачивает пар, другой нагнетает. На плечах у неё ожерелье из маленьких локомотивчиков, а в шиньоне грамотвод. Боже ты мой, вздохнул дядешка Югинин. Надо пойти взглянуть на этот шедевр. Волнее стоит, подтвердил Кенсанас. Итак, скульпторов больше нет. А что насчёт музыкантов? Мишель знаком с моим мнением. Займешься литературой? Ну, кто теперь читает романы? Этого не делают даже те, кто их пишет, если судить по их стилю. Нет, со всем этим покончено. Все ушло в прошлое и похоронено». «Хорошо», — настаивал Мишель. «Но рядом с искусствами есть профессии им близкие?» «Ну да, когда-то можно было стать журналистом, согласен». Хорошая возможность для эпохи, где ещё существовала буржуазия, читавшая газеты и занимавшаяся политикой. Но кто сейчас станет заниматься политикой? Внешний. Нет войны, стали невозможны и дипломатия, вышла из моды. Внутренний. Полный затишья. Во Франции не осталось более политических партий. Орлеанисты занимаются коммерцией, а республиканцы промышленностью. Есть ещё горстка легитимистов, верных необалетанским бурбонам. Они издают крошечную газету, чтобы иметь возможность поплакаться. Правительство ведёт свои дела как хороший негициант, регулярно платит по обязательствам. Говорят, в этом году оно даже заплатило дивиденды. Выборы больше никого не волнуют, отцам депутатам наследуют депутаты сыновья. Они спокойно, без шума, занимаются своим ремеслом законодателей, как послушные дети, которые делают уроки в своей комнате. Можно и правда подумать, что слово «кандидат» происходит от слова «кандид». «Кандид у Вольтера простодушный и наивный». Когда дела обстоят так, какой смысл в журналистике? Никакого. «К сожалению, все это верно», — подтвердил дядюшка Югинин. «Журналистика отошла в прошлое». «Да, и как беглец из «Фонтевро», Или Милена. Она больше не вернется. Сто лет назад ею зло употребляли, тогда никто не читал, все писали. Пантавро и Милена известны в то время тюрьмы. В 1900 году во Франции количество газет и журналов, политических или нет, иллюстрированных или нет, достигло 60 тысяч. Для нужд образования сельского населения они публиковались на всех диалектах и наречиях. на пекардийском, баскском, бретонском, арабском. Да, господа, существовала газета на арабском, назвавшаяся "Часовой Сахары". Шутники окрестили её Ежеверблюжьей газетой. Во французском тексте игра слов, основанная на слиянии терминов еженедельник, hebdomadaire, и верблюд, dromader. Что даёт hebdomadromader? Так вот, все это изобилие прессы скоро положило конец журналистике, уже по той причине, что литераторов стало больше, чем читателей. «В ту эпоху, — вставил дядюшка Югенин, — были еще бульварные газеты, позволяющие худо-бедно существовать». «Верно», — подтвердил Кенсанас. Но при всех бесспорных достоинствах их постигла судьба кобылы Роланда. Ребята, редактировавшие эти газетки, настолько изощрялись в остроумии, что в конце концов жило истощилось». Никто уже ничего не понимал, даже те, кто читал. Кстати, эти милые литераторы в конце концов перестреляли друг друга в прямом и переносном смысле слова. Ибо никогда более не собирался такой урожай пощёчин и ударов тростью, чтобы выдержать, надо было иметь крепкую спину и столь же крепкие скулы. Чрезмерность привела к катастрофе. Чрезмерность привела к катастрофе, и бульварная журналистика канула в забветье, как ещё раньше серьёзная. Но спросил Мишель Разве не существовало ещё и критика, неплохо кормившей своих служителей? Конечно, ответил Кенсанас. У неё были свои принципы. Люди, кому было не занимать таланта, ещё могли им поделиться. Выстраивались очереди на приём к великим, кое кто из них не гнушался даже устанавливать тарифы на свои похвалы, и им платили. Платили до тех пор, пока непредвиденный случай не погубил разом всех этих великих жрецов-разносов. Что за случай? спросил Мишель. Буквальное применение некой статьи кодекса. Поскольку любой упомянутый в какой-либо газетной заметке имел право опубликовать ответ на том же месте и в том же числе строк, авторы театральных пьес, романов, трудов по философии и истории принелись в массовом порядке отвечать критикам. Каждый имел право на точно такое же количество строк, и каждый этим правом пользовался. «Газеты сначала пробовали сопротивляться, пошли судебные процессы, но газеты их проигрывали. Тогда, чтобы удовлетворить жалобщиков, газеты увеличили формат, однако в поток протестующих влились еще и всякого рода изобретатели. Стало невозможно что-либо напечатать, чтобы не быть обязанным опубликовать ответ. Злоупотребление приняли такой масштаб, что в конце концов критика была прикончена на месте». а с ней исчезла и последняя возможность жить журналистикой. «Но что же делать?» — спросил дядюшка Югенин. «Что делать?» «В этом весь вопрос. Только разве стать врачом, если не хочешь идти ни в промышленность, ни в коммерцию, ни в финансисты? И то, дьявол их побери. Болезни, как кажется, сходят на нет. И если факультет не сумеет привить людям новые, скоро врачи останутся без работы». Имеется в виду медицинский факультет университета. Не говорю уж об адвокатуре. Процессов больше не устраивают. Считают за лучшее договориться. Плохую сделку предпочитают хорошему процессу. Это быстрее и выгоднее. Но, как я понимаю, ещё существует финансовая пресса. Заметил дядя. Да, согласился Кенсанас. Но хочет ли Мишель пойти туда, сделаться составителем финансовых бюллетеней, обредиться в Ливреею? Космодажа или Бутардена править злосчастные столпцы цифр торговли салом, рапсом или трёхпроцентным займом. Каждый день попадаться с поличным на ошибках, с опломбом предсказывать события, исходя из правил, согласно которому, если прогноз не оправдается, о пророки забудут, а если оправдается, можно петь осанну собственной проницательности. Наконец, брать наличными за то, чтобы раздавить конкурента к великой пользе какого-либо банкира, что даже менее достойно, нежели вытирать пыль в его кабинете. Пойдёт ли Мишель на всё это? Нет уж, точно нет. Остаётся только государственная служба. Можно стать чиновником. Их сейчас во Франции 10 миллионов. Посчитай шансы на продвижение и занимай очередь. "Эй, богу", сказал дядюшка. Может быть, такое решение было бы самым разумным? Разумным, но беспросветным, возразил юноша. И всё-таки, Мишель, в обзоре профессий, могущих прокормить, ответил племянник. Кенсанас одну всё же упустил, которую любопытел пианист, драматурга. Так ты хочешь заняться театром? Почему бы и нет? Разве театр не кормит, говорят о нём отвратительным языком? Послушай, Мишель, ответил Кенсанас. «Вместо того, чтобы рассказывать тебе, что я думаю, я представлю тебе возможность самому вкусить это. Я дам тебе рекомендательное письмо к генеральному директору драматических складов, и ты себя испытаешь». «Когда?» «Не позже, чем завтра». «Договорились». «Договорились». «Это всерьез?» — осведомился дядюшка Югинин. «Абсолютно всерьез», — ответил Кенсанас. «Может быть, он исправится?» «Во всяком случае, что сейчас, что через полгода, а чиновничаться время будет». «Что ж, Мишель, проверим тебя в деле. Но вы, месье Кенсонас, вы разделили несчастье, постигшее этого ребенка? Могу ли я позволить себе спросить, что собираетесь делать вы?» «О, месье Югинин, обо мне не беспокойтесь», — ответил пианист. «Мишель знает, что у меня есть великий план». «Да», — ответил юноша, — «он хочет удивить век». удивить век, ну такова высокая цель моей жизни. Думаю, дело у меня в кармане, но сначала я намерен поехать за границу и сделать первую пробу там. Знаете, именно там создаются великие репутации. Ты уедешь? спросил Мишель. Через несколько месяцев ответил Кенсанас. Но я быстро вернусь. Удачи вам, пожелал господин Югинин, протягивая руку поднявшемуся Кенсанасу. И спасибо за дружбу, которую вы испытываете к Мишелю. Если ребёнок хочет пойти со мной, ответил пианист. Я немедленно добуду ему рекомендательное письмо. Охотно согласился юноша. Прощай, мой добрый дядьushka. Прощай, сын мой. До свидания, мисье Югинен, сказал пианист. До свидания, мисье Кенсанас. Пусть фортуна вам улыбается. Улыбается, ответил Кенсанас. Больше, чем улыбнётся миссис Югинин, я хочу, чтобы она приветствовала меня раскатистым смехом.